Сквернословие — грех, разбивающий воображение. Почти библейское определение. Крышка одного из кувшинов дрогнула, двинулась из стороны в сторону, потом вертикально приподнялась на месте, в проеме меж ней и горловиной сверкнули внимательные черные глаза. Жизнь на кухне к этому часу начинала стихать, что и работала на руку бессовестным нарушителем законов шариата. Ибо в Коране сказано, что никто не может войти в жилище мусульманина, не спросив согласия хозяина. Ни хаджа, ни тем более Аболенский этого делать не собирались. Наоборот, они оба намеревались навестить это самое жилище так, чтобы хозяин остался в блаженном неведении относительно данного визита. Выскользнув наружу, Думулло долгое время приводил в порядок затекшие мышцы и оттирал кунжутное масло с сапог. Башмачник Ахмед, вылезая, оставил миску в том же кувшине. Кое-как справившись с собственными проблемами, Хаджа обошел все кувшины с условным стуком. Не отозвался ни один. Дежурно обругав всех шайтанов с белой кожей, голубыми глазами и русыми волосами, Средин уже предметно взялся за дело и мгновенно вычислил тот, внутри которого была некоторая пустота. Теперь уже он стучал посильнее. — Кто там? — глухо ответил кувшин. Твоя четвертая жена, о, недогадливый внук прозорливого поэта, раздраженно представился думал и потребовал. Вылезай. Ага, разбежался. Не понял. Я говорю, фигу тебе, дражайшая жена номер четыре. Если хочешь, чтобы я честно выполнил свой супружеский долг, сама сюда лезь. Лёва Джан, ты чего? Не пугай меня, вылезай ради Аллаха. «Да не могу же, чтоб тебя!» Далее длинные цитата, непереводимых на арабский эпитетов и глаголов, относящихся скорее к тем позам Камасутры, которые, как правило, описываются на заборах и стенах общественных туалетов. Не поняв ни слова, но уловив общий эмоциональный накал, Хаджа сделал вывод, что у Абаленского какие-то проблемы. Торопливо сняв деревянную крышку, он сунул голову в кувшин, но обнаружил лишь плотно прижатую к краям миску, в которую он собственноручно наливал подсолнечное масло. — Левушка, вылезай, умоляю! — Вылезай, гад! — Ух, блин, горелась с саксофоном! Да чтоб я... Очередная цитата, по прослушивании которой Хаджа засомневался в добропорядочности собственной мамы. — Говорю же, идиот, русским языком, что у меня... Еще одна цитата, из которой на узнал о себе много такого, о чем и не подозревал даже в страшных снах. — Так нет, чтоб помочь, он же еще издевается. Плюс эта миска дебильная протекает, как... Последнее, что понял Дамулло, впредь он никогда не будет покупать подсолнечное масло, ибо теперь точно знает, из чего и для чего его изготавливают. — Лева Джан. — Ну... «Ты только не ругайся ради Аллаха, да? Я думаю, у тебя просто все затекло, и ты даже пошевелиться не можешь». «Ничего, такое бывает. Ты, пожалуйста, сиди тихо. Я сейчас». С этими умиротворяющими словами герой народных легенд огляделся по сторонам, подобрал близ кухни приличный чурбачок и, что есть силы, шарахнул в бок кувшина. Мелкие осколки так и брызнули во все стороны» а в окружении крупных кусков сидел скрюченный наподобие гудини, красный как рак, лев Аболенский. Багдадский вор с головы до ног был облит золотистым подсолнечным маслом. Видимо, от удара миска на его голове треснула окончательно. — Вот приду в норму и дам тебе в глаз, — убеждая скорее самого себя, неуверенно пообещал лев, но Дамулло не обратил на его угрозы ни малейшего внимания. Я свое дело сделал. Ты во дворце и мира, сухо ответил он, скрестив руки на груди. Теперь твоя очередь. Иди и кради. Оболенский, конечно, и в этом случае намеревался высказаться откровенно со всеми вытекающими последствиями, но не успел. Мимо, едва не вписавшись в них, пронесся на кухню молоденький поваренок с пустым грязным блюдом в руках. Хаджан незамедлительно прикрыл ладонью рот друга, и оба изобразили некое подобие фонтанного ансамбля на тему «Воспитанность затыкает пасть сквернословию». Зрелище было весьма поучительным, но паренек резво бросился обратно, не обращая на героев никакого внимания. Под мышкой у него был чистый поднос. «Ну так что, о мой гневный брат, будешь ты красть или нет?» «Буду» хрипло признал лев, со скрипом и скрежетом разминая затекшие суставы. — Тогда пошевеливайся, пожалуйста. Ближе к полуночи и мир может возжелать мою прекрасную Ириду Епифенди. — А почему это, собственно, твою? — А потому, что у тебя уже есть луналикая Джамиля, вдова вампиров, победно припечатал на средин и Аболенский смолчал.